Глава сорок вторая «Всё, жди теперь неприятностей», — тоскливо произнесла нянюшка, и мне показалось, что она сейчас заплачет. Но старушка не собиралась рыдать. Вместо этого она погрозила кулачком в окно. Угад! А ведь хорошим человеком прикинулся! Я его всегда лапшичкой кормила, да наливочкой почивала, а он ел как не в себя, за ушами трещала. «Ничего, всё образуется, нянюшка». Я обняла её. «Вот посмотришь». «Дай бог, дай бог», — тяжело вздохнула она. «Ладно, пойду скажу Евдокии, что к обеду готовить. Не равен час, кто-то из совета нагрянет. Тимофеевич, ишь, как докладывать помчался? Злыдня». Я, конечно, сомневалась, что сюда кто-то явится именно сегодня, но останавливать её не стала. «Пусть займётся чем-нибудь» отвлечется от проблем. Она старенькая, и ей лишние переживания не нужны. Аглая Игнатьевна ушла, а мы с Таней уселись на софу. Делать ничего не хотелось. Настроение было хуже некуда, а дурные мысли настойчиво осаждали голову. «Послушай, мне кажется, что тебе нужно послать за Павлом Михайловичем. Пусть он явится в усадьбу». Подруга выглядела озабоченной. У меня нехорошее предчувствие. Нам точно покоя не дадут. Ты хочешь, чтобы я сегодня поговорила с ним? Я немного нервничала. Такие резкие изменения в жизни немного пугали. Именно. Нечего тянуть с неизбежным. Ничего не говори ему о беременности, пока мы не удостоверимся точно, есть она или нет, — тихо сказала Таня. Лично мне кажется, что он хороший мужик. Не знаю почему, но я уверена, что Головин поможет нам. Галь, нельзя тянуть. Предчувствие чего-то нехорошего подкралось и ко мне, копошась холодными лапками где-то в районе живота. Таня права, нам нужно работать на опережение. Тем более в чужом мире, полном опасностей. Хорошо, я так и сделаю. Я решительно поднялась. Пойду разыщу Захара. Я с тобой. Мы вышли из дома и направились на чёрный двор. Он словно опустел без мужиков. Женщины работали на огороде, кто-то убирал в птичнике, а две девушки чистили стол и лавки песком. Захар был на конюшне и молча кивнул, когда я попросила его съездить Головину. «А он что здесь делает?» — услышала я голос Тани. «Откуда взялся?» Демьян в город уезжал. «Думал, там устроиться, да не вышло. Вот и вернулся на днях обратно», — ответил Захар. «Думал, вы не заметите. Не серчайте на него, барышни. Молодой, ему охота от жизни многое взять. Вот только жизнь к таким, как мы, не особо лицом-то вернётся. Прошу вас, пущай работает». Я посмотрела на молодого человека, вычищающего стойло, и поняла, что действительно никогда не видела его. Пусть мы ещё не знали всю дворню по именам, но каждое лицо было уже знакомо. Нет, но то, что этот Демьян подумал, что сможет вернуться в усадьбу незамеченным, вполне обоснованно. Барышень здесь считали за капризных дурочек, которые не видят дальше своего носа, а дворня молчит, выгораживая своего. Даже нянюшка ничего не сказала. Ишь, как оберегают парня. Придёт время раздачи жалования, подумаешь, одним больше, одним меньше. «Демьян, подь сюда!» — позвал его Захар, и, бросив вилы, молодой человек подошел к нам. не знать хотят, как ты тут очки оказался». Это был на удивление красивый молодой человек. Несмотря на крестьянское происхождение, он поражал своей величественной статью и благородными чертами лица. Высокий лоб под темными кудрями, синие, словно васильки глаза, тонкие ноздри и полные губы. Широкие плечи, мощная грудь и, ко всему этому, узкие бёдра делали его похожим на профессионального атлета. Удивительно, но он мне кого-то напоминал. Что-то неуловимо знакомое было в его чертах. «Добрый день, барышня!» — молодой человек низко поклонился нам. «Позвольте мне остаться в усадьбе. Я свою работу знаю. Что ж, оставайся». Я не видела проблемы в том, чтобы здесь появились еще одни рабочие руки. Все-таки Демьян и раньше трудился здесь, а значит, найдется для него и миска каши, и несколько монет жалования. «Только будь добр. Если снова захочешь в город сбежать, предупреди нас». Он сверкнул в нашу сторону синим взглядом, снова низко поклонился и вернулся к своей работе. «Необычный он какой-то». Таня пристально наблюдала за взявшимся снова за Демьяном. Речь ещё какая. — Позвольте, я свою работу знаю. — Видать, матушка и батька от вас скрывали. Неужто и нянюшка не рассказывала? Захар отошёл ближе к открытым воротам конюшни, а мы последовали за ним. — Нет. А что такое? Таня с любопытством уставилась на него. — Это Демьяна касается? «Его, его!» — кивнул Захар. «Авдотья, мать Демьяна, дюжа красивой по молодости была. Вот и не сдержался барин наш». «Что?» — я была в шоке. «Ты хочешь сказать, что Демьян наш брат?» «Так оно и есть. У барина нашего ведь ни одного парня не народилось от матушки вашей, а тут от крепостной. Вот он и баловал его». К ним с и даже учитель ходил, грамоте Демьяна учил. А потом охладел барин к нему. Жалко было мальчишку. Но он от работы не отказывался, за всё хватался, матери помогал. Вон, а какой здоровяк вырос. Сдаётся мне, обида в нём в камень превратилась. Вот такие дела, барышни. Вы уж простите меня, что я вам эту тайну открыл. Так парней вправду жалко. Не гоните его, будьте помягче. Хорошо, что ты рассказал. Я улыбнулась ему. Всё правильно сделал. Не переживай, не обидим мы его. Ну вот и славно. Мужчина надел картуз и сказал. А теперь за барином поеду. Ждать, коли его дома не окажется. Жди, он нам срочно нужен, распорядилась Таня. Так и передашь, срочно. Ещё раз навестив собаку, чтобы поменять компресс, мы пошли на огород. Здесь всё было просто замечательно. Рассада радовала глаз, сенные ряды лежали ровненько, сорняков не наблюдалось. «Прогресс налицо», — задумчиво протянула Таня, глядя на огород. «Слушай, что с этим братом делать?» «Я не знаю», — честно призналась я. «Однажды мне попалась книга, где описывался случай с одним помещиком. Он несколько лет кутил, и вдруг обнаружил, что из всего немалого некогда состояния у него осталась одна единственная деревенька, населённая несколькими десятками крестьянских душ. Это неприятное открытие так повлияло на офицера, что он стал избегать шумных сборищ, просиживал долгие часы за столом в кабинете, разбирая какие-то бумаги. Пропал однажды из Петербурга, и только потом выяснилось, что он ездил в своё имение и провёл там много времени. «И какое это имеет отношение к Демьяну?» Поинтересовалась подруга, жуя сорванную травинку. «Дай рассказать, какая нетерпеливая!» Засмеялась я. «Так вот, все решили, что Кутила надумал превратиться в помещика и заняться хозяйством. Но всё оказалось куда ужаснее. Офицер распродал всё мужское население усадьбы, кого соседям, других в рекруты, и в деревне остались только женщины. У него начали спрашивать, что он затеял. И новоиспеченный помещик рассказал свой план. «Мне всего лишь 25 лет. Я очень крепок, поэтому займусь заселением земли своей. Через каких-нибудь 10 лет я буду отцом нескольких сот своих крепостных, а через 15 пущу их в продажу. Никакое коннозаводство не даст такой прибыли». Так что Демьян для всех — обычный холоп. Пусть вольно отпущенный, но холоп. А теперь давай решать, как быть. В этом времени не получится с холопом родичаться». «Ничего себе!» — возмущённо воскликнула Таня. «Своих детей продавать? Ну и нравы! Послушай, по крайней мере, мы можем хоть как-то облегчить ему жизнь». «Пока мы сами не хозяйки своей жизни», — грустно ответила я. Если что-то наладится, то, конечно, и о нём не забудем. Вернувшись домой, мы провели в нервном ожидании около часа. И когда под окнами послышался стук копыт, взволнованно переглянулись. Итак, именно сегодня всё поменяется. В совершенно другую, неизвестную сторону. И только Бог знает, чем это закончится.